Пятое. Процветание и его враги. Каждая жизнь строится вокруг небольшого числа событий, которые либо двигают нас вперед, либо стопорят. Мы проводим годы между этими эпизодами под воздействием их благотворных или губительных последствий, пока не настанет очередной решающий момент. Значимость человека определяется числом таких знаменательных событий, которое он создает самостоятельно. Он не обязан быть всегда успешным, ибо и в поражении может быть большая честь. Но он должен быть главным актером в ключевых сценах своей жизни, будь они эпическими или трагическими. Чтобы нам не досталось от прошлого, каждый сам решает, как огранить свое настоящее из бесформенной глыбы будущего. Мои предки не раз служили тому примером. Мы, бивилы, пережили бесчисленные кризисы, депрессии и рецессии 1807, 1837, 1873, 1884, 1893, 1907, 1920 и 1929 годов. И мы не просто пережили их, а раз за разом становились все сильнее, неизменно блюдя национальные интересы, как свои собственные. Если бы ни я, ни мои предки не понимали, что здоровая экономика, залог всеобщего процветания, нуждается в охране, наши карьеры не продлились бы долго. Жадная рука слишком коротка. Вот почему меня приводят в ярость безосновательные злопыхательские наветы, направленные на мою деловую практику. Разве сам наш успех не является убедительным подтверждением всего того, что мы дали этой стране? Наше процветание – следствие нашей добродетели. Как будет неопровержимо следовать из моего рассказа, мои действия в течение 1920-х годов помогли не только вызвать, но и продлить экономический рост, отметивший это десятилетие, а вместе с тем сохранить здоровье национальной экономики. Газетчики и ретивы историки обозначили все это как «пузырь», тем самым подразумевая, что этот период изобилия представлял собой ненадежную, нежизнеспособную фантазию. Однако правда в том, что эпоха процветания – Благами, которые мы пользовались до 1929 года, явилась результатом тщательно спланированной экономической политики, когда череда благоразумных администраций практиковала невмешательство. То был не мимолетный бум с неизбежным крахом, то была воплощенная судьба Америки. Судьба исполненная После того, как Старый Свет дошел до края гибели, стало ясно, что будущее за Америкой. В то время как Европа, погрязшая в долгах, была раздираема националистической враждой, которую Великая Война только усугубила, Соединенные Штаты вступили в десятилетие Великого Процветания. Это была эпоха, изобиловавшая изобретениями. Новый Ренессанс. Когда окончилась война, Электроэнергия питала только четверть американского производства. Десять лет спустя паровые двигатели почти исчезли, и наше производство почти полностью перешло на электричество. Лампы накаливания распространились повсеместно. Стиральные машины, пылесосы и другая бытовая техника облегчали жизнь трем из четырех американских домохозяек. Кинокартины и радио принесли новую форму досуга миллионам людей. Массовое производство автомобилей создало феноменальный цикл процветания, в котором потребление и трудовая занятость стимулировали друг друга. Целый ряд смежных отраслей промышленности, от нефтеперерабатывающих заводов до резиновых фабрик, разрастался вокруг автомобильного производства. Миллионы миль дорог были покрыты асфальтом. Грузовые автоперевозки ускорили торговлю. В начале века в Соединенных Штатах было зарегистрировано порядка 8 тысяч автомобилей. К 1929 году эта цифра достигла почти 30 миллионов. Но величайшей отраслью американской промышленности того времени были финансы. После дефляции 1920 года, описанной в главе 3, начался период беспрецедентного экономического роста. При нулевом уровне общей инфляции сохранялись низкие процентные ставки. Цены на акции тоже были низкими, а доходность хорошей. Никогда еще в нашей истории не инвестировалась такая большая часть национального дохода, как в тот период. Прибыль за первую половину десятилетия выросла на 75%, и большая часть этого излишка перетекла на фондовый рынок, значительно увеличив стоимость ценных бумаг. Чтобы представить положение вещей в развитии, отметим, что в 1921 году, сразу после рецессии, индекс Доу-Джонса достиг своего самого низкого показателя – 67. В 1927 году он впервые преодолел отметку 200. Именно эта сила – питала американскую промышленность. Именно она финансировала все эти головокружительные технологические инновации и их потребление. Лучше всех об этом сказал президент Кулич. Дело Америки – бизнес. Как же началась эта эра изобилия? После рецессии 1921 года я решил упрочить план процветания и счел своим долгом сделать все, что в моих силах, чтобы стимулировать рынок, тем самым восстановив уверенность в завтрашнем дне, подорванную рецессией. В конце марта 1922 года я приобрел акции ряда автомобильных, железнодорожных, каучуковых и столилитейных компаний. В течение нескольких следующих дней – я довел индекс корпорации «Сталь» Соединенных Штатов до рекордной отметки 97,5. Акции независимых сталилитейных компаний выросли в цене, равно, как и акции компании «Болдуин Локомотив», «Международный Никель», «Студебякер» и других. Размах рынка, достигнутый на 3 апреля 1922 года, имел лишь единственный прецедент в истории фондовой биржи, как заключила на следующий день Нью-Йорк Таймс. Таймс, которая по своему обыкновению не желала признавать моих заслуг, назвала процесс, сплотивший рынок, таинственной силой. Я привожу в пример именно эти операции, имевшие место весной 1922 года, просто потому, что они суть исторические вехи, Тот апрельский день положил начало периоду, который не имел ничего общего с пузырем, но заложил основы для будущего великого изобилия. В последующие годы я провел предостаточно операций такого рода, которые позволили множеству американских предприятий, производителей и корпораций увеличить выпуск своих акций и капитализироваться. Это моя история». И это тот фон, на котором читатель должен рассматривать 1929 год. Финансовую устойчивость, больше неопровержимых фактов и цифр, сделать доступным для среднего читателя. Я всегда сторонился политики и отказывался от всех предложенных мне должностей. Но я с гордостью могу сказать, что в течение этого времени я помогал направлять официальную денежно-кредитную и торговую политику в верное русло, предоставляя неофициальные консультации, когда ко мне обращались. Эти дружеские отношения с правительством начались в 1922 году, когда президент Уоррен Хардинг позвал меня и других бизнесменов в Белый дом, чтобы помочь ему выполнить свое предвыборное обещание принести процветание нашему народу, выраженное в лозунге «Америка прежде всего». Благодаря снижению налогов и введению защитных тарифов, за которые мы так долго выступали, производство достигло рекордно высокого уровня, а занятость неуклонно росла по всей стране. В 1921 году максимальный налог на сверхприбыль составлял 77%. К 1929 году мы сумели снизить его до 22%. Вместо того, чтобы наполнять казну в Вашингтоне, эти деньги возвращались в бизнес, создавая новые рабочие места для трудолюбивых американцев. Я рад, что смог оказать содействие в формировании этой денежно-кредитной и фискальной политики и помог направить рынок по верному пути. Сказочный успех 1926 года. Беспрецедентные триумфы. Историческая картина. В этот период я увидел исполнение судьбы не только нашей великой нации, но и моей собственной. Всего за несколько лет до того мы с Милдред вселились в наш новый дом на восточной 87-й улице. Недолгое время, пока ее не поразила слабость, ставшая первым симптомом болезни, жизнь была... Короткий абзац о Милдред, Домашние радости. Дом. Утешение в эти счастливо-безумные времена. Метод. О моей роли на рынке написано немало всяких небылиц. И слишком долго публика усолило мое предвидение колебаний биржевых курсов, особенно во время моих рекордных достижений 1926 года и событий, начавшихся три года спустя. Поэтому мне будет простительно задержаться на этом для краткого изложения фактов. Говорят, что образование ребенка начинается за несколько поколений до его рождения. Я с этим согласен, и мое финансовое образование началось более века назад с моего прадеда Уильяма, от которого я унаследовал предпринимательскую смелость. Это наставничество продолжил мой дед, наделивший меня математическим складом ума. И завершил отец, передавший мне часть своей безошибочной интуиции. Около 1922 года я переплавил это богатое интеллектуальное наследие в метод моего собственного изобретения. Моя настоящая работа начинается после последнего звонка, когда я исследую и анализирую мировые события. В течение многих лет я вел тщательные записи и графики финансовых и промышленных тенденций во всем мире. Как я написал в главе 2, Настоящий бизнесмен, человек энциклопедических познаний. Но размах моих интересов таков, что я никогда бы не смог управиться с огромным объемом собранной информации. Поэтому я набрал статистиков и математиков, сформировав настоящий мозговой центр. Под моим непосредственным руководством эти исследователи изучают и оценивают биржевые и производственные отчеты, прогнозируют будущие тенденции на основе прошлых и вычисляют закономерности в психологии толпы. Затем я подвергаю все эти факты строгому математическому анализу и сопоставляю их со статистическими и вероятностными моделями, которые разработал за эти годы. Отправной точкой для этой системы стала моя ранняя работа под руководством профессора Кина в Ельском университете, описанная в предыдущей главе. На протяжении всей своей карьеры я расширял и приспосабливал эти открытия к особым требованиям финансов. В результате возникла радикально новая сеть вычислений и алгоритмов, адаптируемая к широкому спектру деловой активности. Читатель поймет необходимость осмотрительности с моей стороны и извинит за нежелание углубляться в этот конкретный предмет. Достаточно сказать, что выводы, получаемые под конец этого процесса, лежат в основе моих торгов, ежедневных операций и долгосрочных планов. Все прочее происходящее в торговом зале, представляет собой не более чем исполнение этих решений. Немало было пересудов о моей способности летать вслепую в тех ситуациях, когда лента не поспевала за объемом биржевых торгов. На протяжении своей карьеры мне всегда помогала интуиция, в значительной мере создавшая мне репутацию. Но чтобы быть неизменно успешным, инвестор должен следовать правилам, Сочетание научного подхода и обработки огромных объемов информации с моей интуицией – вот источник моего превосходства, результаты которого столь часто приписывались волхвованию. Именно эта уникальная комбинация инстинкта и методичности всегда позволяла мне опережать бегущую ленту. Даже в эти более спокойные времена, сдерживаемые удушающим законодательством, Я по-прежнему процветаю благодаря этой моей формуле. Но о своих текущих достижениях я поведаю в заключительной главе этой книги. Судьба преданная Рынок всегда прав. Не правы те, кто пытается его контролировать. Однако во второй половине 1920-х, на пике заслуженного и законного успеха Америки, На сцену вырвались две неразумные силы именно с таким намерением. С одной стороны спекулянты-однодневки и аферисты, стремившиеся побыстрее урвать доллар, безрассудно взвинчивая цены на заемные деньги. С другой — неуклюжая машина Федеральной резервной системы, безнадежно пытавшаяся обуздать этих игроков с помощью искусственных, непродуманных и несвоевременных мер, которые только вредили законным инвесторам. Вместе эти алчные любители и неуклюжие бюрократы сумели в итоге разрушить процветающий рынок. События, приведшие к крушению 1929 года, были ничем иным, как извращением всего, что составляло величие предшествовавших лет. Гибкий кредит. Высокая занятость и обильные поставки новых товаров были неразрывно связаны между собой. Воодушевленные стабильными зарплатами и изобилием первой половины десятилетия, люди перестали бояться жить в долг и начали покупать автомобили и бытовую технику в рассрочку. Порождаемое этим сверхрасширение кредита никого не останавливало. Рабочие стали потребителями а потребители довольно скоро стали «вкладчиками». Поскольку жизнь в долг уже не несла на себе клейма, как когда-то, массы принялись уверенно играть на деньги, которые в действительности им не принадлежали. Эти новые дельцы не владели ценными бумагами, на которые делали ставки. Основная часть их торговли осуществлялась за счет маржи через кредиты до востребования. При низких переучетных ставках недобросовестные кредиторы заманивали население дешевыми деньгами. Люди, отродясь не видевшие биржевого счетчика до 1924 года, в одночасье стали финансовыми экспертами. Казалось, нет ничего проще, чем взять и разбогатеть. Никого не волновало, что эта безрассудно азартная игра – подрывает самые основы нашего с трудом достигнутого процветания. Игра на бирже сделалась любимым домашним спортом американцев. Безрассудные спекуляции с привлечением заемных средств манили бесчетные массы мелкой сошки с большими амбициями, неизменно самых безответственных игроков на рынке. Миллионеры-нувариши. Дурачили себя, веря, что поймали удачу за хвост и могут наживаться на воздухе до бесконечности. Шайки разболтанных порвиню, оголтелых спекулянтов и всякого сброда, поощряемые недобросовестными крупье, мнили себя кузнецами своего успеха на подобие трудолюбивых бизнесменов. Все играли в финансистов игрушечными деньгами, даже женщины дёрвались до рынка Таблоиды давали полезные советы по вкладам, в перемешку с выкройками для шитья, рецептами и сплетнями о новых голливудских сердцеедах. Домашний журнал «Леди» публиковал передовицы из-под пера финансистов. Вдовы и паденщицы, модницы и матери семейств, все они играли на бирже. И хотя большинство уважаемых брокерских контор придерживались строгой политики, запрещавшей обслуживать женщин, по всему Нью-Йорку появились женские торговые залы. А в небольших городах домохозяйки с чуйкой пренебрегали домашними обязанностями, чтобы следить за рынком в местном телеграфном центре, а вечером совершать сделки по телефону. В начале десятилетия женщины составляли всего 1,5% спекулянтов-дилетантов. К концу десятилетия их было уже 40%. Возможно ли более явное предвестие катастрофы? Переход от коллективной иллюзии к истерии был лишь вопросом времени. Я понял, что долг велит мне сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию. Но, как я указывал выше... Все эти годы действовала и вторая сила — Федеральная резервная система. В главе 3 я совершенно ясно дал понять, что всегда выступал против создания этого регулирующего органа. Но раз уж нам его навязали, можно было ожидать, что он, по крайней мере, обуздает вакханалию спекуляций. Однако Совет управляющих Федеральной резервной системы слишком долго колебался, прежде чем натянуть поводья, а затем в отчаянной попытке исправить прежние ошибки потянул слишком сильно. В период с января по июль 1928 года Совет повысил переучетную ставку с 3,5% до 5%. Этой меры оказалось недостаточно, чтобы ограничить использование кредитов при распределении ценных бумаг, но она подействовала удушающе на экономическое здоровье страны. Это стало классическим примером того, как государство пытается искусственно исправить ситуацию, которую рынок исправил бы естественным образом, если бы только ему позволили свободно функционировать. Свидетельства замедления и вероятного коллапса были налицо. В течение значительного времени наблюдались признаки экономического спада, такие как застой автомобильной промышленности и перепроизводство других товаров длительного пользования. Всякий, кто мог позволить себе автомобиль, холодильник или радио, уже обзавелся ими. Цены на сырье снижались. Вместе с тем... Высокие ставки, установленные Советом к тому времени, могли только нарушить денежно-кредитные условия в Европе и нанести ущерб американской торговле. Назревала необходимость коррекции стоимости ценных бумаг. Тем не менее, в 1929 году спекулятивные «Сатурналии» достигли беспрецедентных уровней. Тем летом индекс Доу-Джонса почти удвоился, поднявшись с 200 – до рекордно высокой отметки в 381,17. Это был не рост. Это было безумие. 3 сентября 1929 года Уолл-Стрит зафиксировала пик брокерских кредитов. Как раз тогда, в безуспешной попытке усилить давление, Совет повысил процентную ставку на целый дополнительный пункт до 6%. Также... ФРС дала указание банкам прекратить выдавать деньги по кредитам до востребования, что привело к снижению спроса на ценные бумаги. Неужели ФРС искренне считала, что огромный объем недавно выпущенных акций будет куплен за наличные? Понимая сложившуюся ситуацию, 5 сентября я начал избавляться от своего балласта. «Таймс» сообщила, что как гром среди ясного неба на Уолл-стрит разразилась буря продаж, вызвавшая один из самых напряженных часов в истории биржи. По горькой иронии судьбы, как и в 1922 году, я начал со стали Соединенных Штатов, потянувший за собой General Motors и General Electric, а затем радио, Westinghouse и American Telephone. Резкий обвал вскоре вышел за пределы голубых фишек. Голубые фишки. Blue Chips. «высоколиквидные акции» с английского. Тикер продолжал работать до 5 часов дня, догоняя 2,5 миллиона акций, ликвидированных в тот день. С сожалением говорю, что моих действий оказалось недостаточно, чтобы образумить рынок. Требовались более радикальные меры. Я всегда отстаивал общественные интересы, даже если иногда могло казаться, что мои действия идут вразрез с общественными интересами. Перечень моих долгосрочных инвестиций в предприятия, приведшие Америку к росту, говорит сам за себя. Однако в 1929 году, исполненный Отвращение к порочной жадности, разрушающей дела биржи, с одной стороны, и обеспокоенный бесконтрольным вмешательством Федеральной резервной системы, с другой, я почувствовал себя обязанным занять короткую позицию. Не только потому, что это было разумно с точки зрения бизнесмена, но и потому, что я пытался, как неравнодушный гражданин, исправить и очистить рынок. «И доказал, подобно моим предкам, что прибыль, полученная ответственным способом, неотделима от общего блага». Как я и предвидел, вмешательство Федеральной резервной системы в конце концов ввергли банки и кредиторов в панику. Были привлечены брокерские кредиты. Быки в одночасье превратились в медведей. На биржевом жаргоне быки – спекулянты, играющие на повышение, а медведи – на понижение. Вскоре ценные бумаги, служившие обеспечением по кредитам до востребования, уже не стоили бумаги, на которой их напечатали. Дно было достигнуто 23 октября. За два часа до закрытия торгов индекс Доу-Джонса потерял почти 7% от своего значения за прошлый день последовало ошеломляющее количество маржевых требований. Следующим утром Нью-Йорк Таймс заявила, что внезапная волна ликвидации была вызвана необходимостью корректировки уровней цен вследствие чрезмерной покупательской активности населения. С этим не поспоришь. Но далее статья скатывается к консинуациям и заговорам, Недовольствуясь изложением подлинной причины крушения, она прибегает к интриге. Желая потрофить чрезмерно активному населению, которое она только что разоблачила, «Таймс» ссылается на предполагаемую манипуляцию ценными бумагами и операции в духе плаща и шпаги. В частности... Стратегические продажи с расчетом на снижение стоимости многими сильными медведями, выбравшими уязвимые места для интенсивных продаж. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы вывести путем дедукции, что это камешек в мой огород. Но как подтвердить любой настоящий профессионал одному-единственному человеку или группе не по силам контролировать рынок? Идея заговорщика, курящего сигары у себя в гостиной, дергая за ниточки Уолл-стрит, смехотворно. 24 октября, в так называемый Черный четверг, на нью-йоркской фондовой бирже были проданы немыслимые 12 миллионов 894 тысячи 650 акций. 28 в понедельник. Цены. Продолжали падать. Индекс Доу Джонса пережил самое резкое падение в истории, опустившись на 13%, или 38,33 пункта за одну торговую сессию. Затем настал черный вторник, побивший все рекорды, когда в торговый зал было выброшено 16 16,410,030 акций. На момент закрытия лента запаздывала на 2,5 часа. Эти огромные цифры однозначно показывают, что рынок столкнулся с силами, превосходящими возможности одного человека, группы или консорциума. В конце концов, индекс Dow Jones упал на 180 пунктов, то есть сбросил почти все, что успел набрать за безумные летние месяцы. Более половины брокерских кредитов было отозвано. В этой лавине ликвидации не было покупателей, независимо от цены. К тому времени я закрыл все свои позиции, и мне доставляет определенное удовлетворение мысль о том, что тем самым я смог дать хоть какую-то поблажку множеству продавцов, остро нуждавшихся в покупателе. Мои действия оберегали американскую промышленность и бизнес. Я защищал нашу экономику от неэтичных дельцов, убить с доверия. Я также отгораживал свободное предпринимательство от диктаторского присутствия федерального правительства. Извлекал ли я прибыль из этих действий? Несомненно. Но и наша нация в конечном итоге извлечет свою, освобожденная как от рыночного пиратства, так и от вмешательства государства.